Сердце охотника переполняется радостью и гордостью за свой народ. Это только первый день охоты, и такая большая добыча. Что будет дальше? По всему получается, что заготовить в порога мясо удастся гораздо быстрее и много. Голод больше не войдет в рулы сауни, в этом теперь нет сомнений. «Атар, ты видишь, какая великая удача!» Вождя рода барсука переполняет гордость. Хм, еще бы. Сегодня его назначили главным над этим охотничьим отрядом, который под его руководством сумел добыть столь значимую добычу. Есть еще один отряд, но они охотятся немного дальше. Как там у них все сложилось, непонятно. Но вот они сегодня превзошли все самые смелые ожидания. Умудриться перебить столько животных, да еще охраняемых пятью матерами быками, такого еще не было. В прежние времена даже такое количество охотников за раз могли добыть столько животных, сколько пальцев на обеих руках. При большой удаче к ним можно было добавить еще и столько, сколько пальцев на одной ноге. Но такого количества животных Добытых за один раз вспомнить никто не может. Возможно, он ошибался, когда говорил о том, что новое оружие ни ему, ни его роду не нужно. Нет, он не ошибался. Ведь такунка говорит о том, что Дим не может выменивать за эти арбалеты, топоры, железные наконечники и ножи то, что ему нужно. Великий дух! предначертал ему помогать сауне, а он вместо этого решил обкрадывать их. Он пожелал сидеть, ничего не делать, и чтобы за это другие кормили его, проводили целые дни в трудах, чтобы делать такие бесполезные вещи, как бумага, отлавливали животных, которым самим великим духом предначертано жить и умирать свободными, Ничего, подвернуться из кочевья, тогда все станет на свои места. И этот Дим поймет, что оружие нужно давать не в обмен на что-то, а передавать в достойные руки. Вот он, достойный вождь великий охотник. Но из-за того, что у него нет нового оружия, он вынужден уступить первенство этому отару который, даже не приблизившись, сумел поразить и быка, и четырех коров. Тогда как он, Гунг, сумел добыть своим копьем только одну корову. Раньше это было бы большим достижением, но сегодня уже нет. А еще вчера отары и его товарищи смогли победить самого Барху. И все это благодаря новому оружию, которого не было, У такого смелого и ловкого охотника, как Гунг. В честном поединке он с легкостью победит Атара, который не мог стать вождем рода лисицы, даже после того, как мужчин в их роде стало меньше. Нет, не сравнится Атару с Гунгом. Но у него есть арбалет, копье с железным наконечником и железный нож, а у Гунга нет. «Разве это справедливо?» «Вижу. Слишком много зобов. Нам не унести всего в стойбище», — вырезая засевшую в блоков теле зоба стрелу, — произнес Атар. Наблюдая за тем, как легко от железный нож шкуру убитого животного, Гунг вдруг понял, что его начинает переполнять злость. «Нет, он не злился на охотника» владевшего этими вещами. проклятый Дим, это ты? Ты извратил волю великого духа и лишил возможности многих достойных охотников владеть таким великолепным оружием. А зачем это делать? Все же вполне владея собой, произнес Гунг. Женщины сами приедут сюда и помогут разделать добычу. Нет, атар вовсе не был настолько глуп, чтобы не понять этого. В конце концов, так поступали всегда, когда добыча оказывалась слишком велика, чтобы переправить ее в стойбище Но он видел, насколько недоволен происходящим гунг, хотя внешне и старается этого не показывать. Так что дать ему возможность лишний раз? Почувствовать себя выше совсем не будет лишним. Да, он не его вождь, но ведь Такунка назначил именно его старшим в этом отряде. А тут получается так, что охотники, уступающие ему и в ловкости, и в силе, сумели добыть больше него. Это никак не могло сказаться положительно на его самоуважении. Так что пусть уж лучше думает, что он умнее всех, чем злиться. Да, ты прав. Об этом я как-то не подумал. Ничего, ты еще молод, а мудрость приходит с годами. Пройдет-то время, и ты станешь куда мудрее. Все же оставшись с довольным собой, Гунг пошел дальше обходить охотников. Нужно было кого-нибудь отправить в лагерь чтобы он призвал сюда женщин и детей. С добычей нужно разобраться еще до темноты, не то придется ее отстаивать у ночных хищников. Но отправлять Атара было бы неправильно. Есть куда более молодые и менее славные охотники, которым можно дать это поручение. Атар проводил взглядом Гунка, если бы тот видел этот взгляд то он ему явно пришелся бы не по вкусу. Охотнику не нравился этот вождь, оказавшийся слишком жадным, чтобы обзавестись достойным оружием. Мало того, он не позволил сделать это и другим охотникам из своего рода. Он считал, что Дим должен раздавать оружие охотникам, не беря взамен ничего. Но так ли это? Еще предками заведено что оружие охотники делают себе сами. Если ты хотел владеть тем, чего у тебя не было, то ты либо это делал сам, либо, если не умел, выменивал у другого. Можно было выменять либо вещь, либо умение. За последнее нужно было, правда, отдать куда больше. Но так было всегда. А чего же многие вдруг решили, что Дим не должен ничего? получить взамен своих умений или вещей, которые могли делать только в его роде. К тому же, разве он не показал, как делать луки, и, кстати, ничего за это не взял? Но вот Гунг отчего-то решил, что его охотникам не следует делать и луки. Наверное, он считал, что его люди достойны самого лучшего, не не следует им обходиться какими-то подделками, наподобие луков. Такунка говорит, что Дим, посланник великого духа, и потому должен отдавать все просто так. Может, это и так. А Тару не подвластно беседовать с духами предков, чего уж говорить о том, чтобы узнать волю великого духа. Вот только ему казалось, что это неправильно но свои мысли лучше держать при себе. Все говорит о том, что их ждет великая охота и удача, сопутствующая ему последнее время ярко этому подтверждение. Все говорит о том, что к осени он возьмет большую силу. Такунка всячески выделят таких, как Гунг. Тех, кто считает, что Дим и Вейн извратили волю великого духа, повернув ее к своей выгоде. Вот и второй отряд возглавил такой же, как и гунг, не пожелавший обзаводиться новым оружием. Они, конечно, стараются держаться гордо и независимо, но Атар уже не раз замечал завистливые взгляды обоих вождей и охотников и их родов, бросаемых на тех, кто подался на слабости и выменял. Для себя новое оружие. Охотник вовсе не боялся навлечь на себя недовольство чужого вождя. Какое ему дело до его отношения? Но вот вызывать неудовольствие шамана, Который очень скоро станет верховным, не хотелось. Проводив гунка, Отар вернулся к своему занятию. Из четырех выпущенных болтов невредимым оказался только один еще один хотя и был с виду целым имел небольшую трещину его тоже придется переделывать, потому как очень даже может получиться что сэкономленное время вернется против самого охотника такой болт очень даже мог развалиться при выстреле, а если при этом его владельцу будет угрожать опасность то это может оказаться причиной несчастий. Пока не появились женщины, охотники не приступали к разделке добычи. Работать они могли очень быстро, а тут налетят и мухи, и другая мелкая всячина, из-за чего мясо может испортиться. Так что лучше дождаться женщин, чтобы сразу укутывать добычу и укладывать в пироги. Перерабатывать все будут уже в стойбище где давно все подготовлено для этого. Вокруг расставили наблюдателей. Если появится какая опасность, то нужно заметить ее вовремя. Степь полна самых разных хищников, как четырех, так и двуногих. От большого количества убитых животных в воздухе витает такой запах крови, что может привлечь тех, кто пожелает прибрать добычу людей. Да и соседи могут пожаловать, обуреваемые завистью и жадностью.